Глава пятая. Странное заявление ректора. Если вы думаете, что заходить в тёмную комнату мне было не страшно, то вы жестоко ошибаетесь. Мне было не просто страшно, мне было чертовски жутко. Я упиралась и не хотела идти вперёд. Богатое воображение отключило мозг и разыгралось не на шутку. Сзади подпирались сестры, впереди была темень, а посередине я, как поплавок незадачливого рыбака. А вдруг эта ловушка и меня ожидает монстр, лабиринт Минотавра? Вот сейчас я сделаю шаг, и подо мной провалится пол. Я попаду в подвал, из которого не выбраться, и только мыши и крысы будут окружать меня, как княжну Тараканову. А потом случится потоп, и всё. Прощай, Даша Синичкина. И даже Вивьен Листрат тоже прощай. Я так расчувствовалась, жалея себя, что громко всхлипнула и икнула. «Ты чего?» Сбоку неожиданно появилась одна из сестёр, и я почувствовала, что сзади меня уже не толкают. «Я боюсь». Ещё громче всхлипнула я и постаралась пожалостливее шмыгнуть носом. «Чего боишься?» – не поняла другая лисичка. «Монстра!» – прошептала я опасливо. «Какого монстра?» Девушки оглянулись и снова посмотрели на меня с удивлением. «Который ждёт меня в этой комнате?» «Наш декан, конечно, человек непростой, но точно не монстр», – уверила меня та сестра, что стояла справа. «Господин Минотаврус – очень уважаемый человек. Бык, конечно, что придает его характеру некую напористость, но не монстр», – подтвердила другая сестра. В этот момент за моей спиной где-то в коридоре хлопнула дверь и раздались тяжелые шаги. Судя по грузной поступе и шумному сопению, к нам приближалось что-то большое. «А вот и декан!» – весело воскликнула одна из сестер. Я медленно повернулась. На нас неумолимо надвигалась огромная глыба. Во всяком случае, в первую секунду мне показалось именно так. Потом зрение сфокусировалось, и я поняла – что по коридору шагает высокий и широкий в плечах мужчина с огромной гривой спутанных волос. Чем ближе он подходил, тем сильнее у меня подгибались ноги. Его суровым взглядом можно было резать металл, и этот взгляд был неотрывно прикован ко мне. Поравнявшись с нами, мужчина взмахнул рукой и в комнате, на пороге которой мы стояли, Зажглись факелы. Проходите, Вивьен, листрат! Прогрохотал он так, что у меня заложило уши. И не вздумайте падать в обморок, я не арис, на руках вас таскать не буду. С этими словами он прошагал вглубь кабинета. Створки дверей медленно стали закрываться, отсекая меня от любопытных сестер. Я вас надолго не задержу, рассусоливать здесь ничего. К моему величайшему прискорбию вы в нашу академию приняты. Тяжело топая, декан прошел мимо громоздкого письменного стола к высокому шкафу. Шкаф занимал всю противоположную от двери стену. Оставшись наедине с господином Минотаврусом, я переминалась с ноги на ногу и не знала, куда деть руки. Карманов на моей одежде не оказалось, что было крайне неудобно. Скрещивать руки на груди мне показалось слишком вызывающе, прятать за спиной слишком трусливо. Так и елозили мои руки по бёдрам, потея и подрагивая от напряжения. Жалобно скрипнув, дверца шкафа открылась, стоило Минотаврусу к ней прикоснуться. Что-то звякнуло, и дверца, пропев свою песню на такой же высокой ноте, захлопнулась. Декан повернулся ко мне. В руках он держал пузатый графинчик с узким горлышком. Внутри него клубилось что-то зеленое, переливаясь золотистыми искорками. «Я вспомнила, что похожий сосуд был у моей тетушки». Она говорила, что он старинный, хрустальный, и достался ей в наследство и на долгую память о покойном уже давно дядюшке. Держала она в нем вишневую наливку собственного приготовления и частенько почивала себя стопочкой перед сном. Я с удивлением посмотрела на декана, а тот внимательно наблюдал, как я вытираю потные ладошки обрючную об ткань. «Твои поглаживания выглядят двусмысленно», – прокомментировал он спокойно, но всё равно получилось очень громко. «Что?» – не поняла я. А когда до меня дошёл смысл сказанного, запаниковала, пряча руки за спину. «Я… мне… я ничего такого!» «Ага», – пророкотал он и потерял к моим рукам интерес. «Магия Академии, к сожалению, приняла тебя, хоть и не с самого начала. Я только подтверждаю твой статус. Занятия начнутся через семь дней. Расписание будет известно тогда же. У первого курса все занятия одинаковые, и только со второго начинается разделение. Но это ты и так знаешь». Минотаврус внимательно посмотрел мне в глаза. Взгляд его был настолько тяжелым, цепким и недоверчивым, что, казалось, он препарирует меня живьем. Я кивнула и отвела взгляд. «Дай руку!» – услышала я приказ. На автопилоте я протянула правую руку и тут же дернула ее назад, вспомнив наставление сестриц. «Для чего нужна моя рука?» Сбивчиво пробормотала я, настороженно посмотрев на декана. Тот усмехнулся. «Для магического подтверждения!» Я несмело протянула вперед правую руку. Она тут же была схвачена жесткой ладонью декана и утонула в его рукопожатии. Левой рукой декан палил на наши сцепленные ладони зеленый дым из графинчика который быстро обволакивал наши кисти. Я, Эверус Минотаврус, декан боевого факультета Академии генерала Выскочки, подтверждаю статус оборотня из приюта Вивьен Листрат отныне и до окончания обучения или до принятия защиты клана Вивьен Листрат, студентка Академии, и находится под его защитой. Пока он говорил, зелёный дым впитался в наши руки, и только золотистые искорки плясали над кожей, вырисовывая замысловатый узор. Ну вот и они опустились на мою кисть и остались там рассыпью еле заметных родинок. «Я думал, не примет!» – хмыкнул декан. «Боевой факультет?» опешила я, понимая, как медленно до меня доходит смысл сказанных деканом слов. Минотаврус хмуро посмотрел на меня из-под лобья и проговорил. «Я же сказал, к моему прискорбию, что тут непонятного? Идите, студентка Листрад, вы свободны!» Он за плечи развернул меня к выходу и слегка толкнул в спину. Творки дверей тут же услужливо распахнулись. В коридоре меня ожидали сестрички. Они разве что не подпрыгивали от нетерпения и любопытства. Идите, не задерживайте меня!» Услышала я за спиной и, не оборачиваясь, рванула вон из комнаты. Сестры подхватили меня с двух сторон, как только я переступила порог кабинета декана и потащили к лестнице. «Ты не сказала нам, что господин Арис носил тебя на руках!» С укором произнесла вроде бы Ханна. «Расскажи скорее, какой он!» Вторила ей, скорее всего, Тиша. «Когда ты успела это все провернуть?» Не унималась первая сестра. «Мы дружим с той, которую носил на руках сам господин Арис!» Воскликнули они хором. «Да что такого в этом господине Арисе?» Взмолилась я, не выдержав подобного эмоционального шторма. Девушки остановились, как вкопанные, и синхронно повернулись ко мне. «Это же выскочка! Новый ректор Академии!» Я ошарашенно переводила взгляд с одной лисички на другую. «Как это, ректор?» «Как это? Выскочка! Может быть, мой Арис, тот, что нес меня на руках и чей голос так запал в мое сердце, это совсем другой Арис? Но не может же мне так катастрофически не вести! Да как же так?» Желудок призывно заурчал. Мы все трое одновременно посмотрели на мой живот. «Идем тебя кормить!» – быстро сказала одна из сестер. «Побежали в кафе, заодно познакомишься с управляющим и устроишься на работу», – подхватила вторая. «Мы угощаем», – сказали они хором, и мы быстро сбежали по лестнице. Кофейня и правда находилась рядом со зданием Академии. Та часть городка, которую я увидела, была очень похожа на провинциальное поселение где-нибудь в глубинке нашей Европы. Аккуратные улочки, ухоженные газоны с низкими, сияющими свежей краской заборчиками. Дома в два этажа с черепичной крышей. Из труб то тут, то там шел уютный дым, и нам навстречу даже попался сам делишный трубочист. Как из детских сказок, с мотком толстой веревки на плече и длинной щеткой в руках. Всё это благолепие никак не вязалось в моей голове с полуразрушенным зданием самой академии. И я уже хотела было задать вопрос сестрёнкам, как одна из них дёрнула меня за руку и громко зашептала на ухо. «Смотри, смотри, я же говорила, что господин Арис обязательно зайдёт в кофейню. Пойдём скорее зайдём, послушаем, о чём они говорят» поторопила меня вторая сестрёнка. Я с любопытством закрутила головой, не понимая, куда смотреть. Но лисички уже тащили меня вперёд, к двери, над которой красовалась разляпистая вывеска «Заскочи к выскочке». У одного из окон внутри кофейни стоял молодой человек. Он что-то настойчиво говорил женщине, что сидела перед ним. Как выглядела женщина, мне видно не было, она сидела спиной. Но то, что разговор у них неприятный, было понятно по нахмуренному лицу мужчины. Мне совсем не хотелось попадаться ему на глаза, и я предпочла бы прийти в кофейню позднее, но сестры как таран несли меня к двери. Колокольчик, сообщающий о новых посетителях, звякнул. Мужчина повернул в нашу сторону голову. Замершим кроликом перед удавом я наблюдала, как его зрачки расширились, заполняя собой золотистую радужку. В них мелькнуло узнавание. «Вот!» – ткнул в меня пальцем Арис выскочка и снова повернулся к женщине, сидевшей у окна. «Вот моя невеста!» Теперь ты довольна?»